Глава девятая. Четвертый уровень. Часть два. Выйдя из раздевалки, я попал в тесную кабину лифта, который с уршанием понес меня то ли вверх, то ли вниз. Выйдя из него, мне пришлось открывать крайне тугие на ход тяжелые деревянные двери, пройдя через которые, я оказался в просторном холле отеля. Пол. Покрытые глянцевым белым мрамором с геометрическим узором из темного камня, стены светлых тонов с масляными картинами в тяжелых рамках, белоснежные колонны. Слева от меня расположился роскошный камин в окружении уютных кожаных кресел кремового цвета, накрытых шерстяными пледами. Справа еще несколько диванов и кресел того же стиля, расставленных в перемешку с кофейными столиками, дизайнерском беспорядке. Впереди меня поджидала длинная стойка регистрации, выполненная из величественного вида камня под цвет стен. Весь зал был украшен к Новому году. Тут и там были развешаны белоснежные гирлянды, стояли новогодние елки с декоративными подарками, сваленными под ними. Обернувшись назад, Я бросил взгляд на огромные деревянные двери, через которые сюда попал. По обе стороны от входа ширились огромные витринные окна. За ними шел настоящий пушистый снегопад, сквозь который едва ли можно было разглядеть улицу. По эту сторону витрин, на просторных низких подоконниках, стояли новогодние елки, сияющие разноцветными лампочками, снеговики, и фигуры различных сказочных существ, припорошенные искусственным снегом. «Да, с дизайном локации у этих ребят все в порядке», — вслух отметил я и поковылял к стойке регистрации. За ней меня поджидал улыбчивый старичок с ухоженной бородкой. На нем была надета белая рубашка и красный галстук. Черная жилетка застегнута, галстук затянут. На голове праздничный колпак. На груди бейдж в красной оправе, на котором написано «Олег». «Добро пожаловать, мистер Чан», — приветствованно улыбнулся Олег. «Прошу не удивляться тому факту, что я знаю ваше имя и был готов к вашему прибытию. Просто мне только что сообщили через мой наушник о том, что вы входите в отель. Так что не переживайте, у меня нет телепатических способностей, и я не знаю в лицо всех людей в нашей галактике» хотя вас непременно запомню, и в следующий ваш визит, который, я уверен, обязательно состоится, узнаю и без подсказок. Ваш номер уже готов, осталось только поставить роспись». Широко улыбнувшись, он весело подвинул ко мне лист бумаги и ручку. «Мистер Чан?» — удивился я. В следующий миг Олег нахмурился и приложил ладонь к уху. «О, прошу прощения, мистер Круто!» — раздосадованно объявил мне Олег. — Произошла небольшая путаница. Мы ожидали троих гостей, но потом по двум гостям пришла отмена, и, видимо, наш новый вахтер решил... — Что, я китаец? — закончил за него фразу «я». — Простите, мистер крут смутился Олег и нерешительно подтолкнул ко мне ключ с большим брелком, на котором был изображен бобер с пчелиным ульем в лапах. Борис, видимо, убрал из списка не тех гостей, Он обязательно получит строжайший выговор за свою оплошность. «Что за бобер такой?» – удивился я, разглядывая странный логотип на брелке, проигнорировав историю про рассеянного Бориса. «Наш отель», – Олег постучал пальцем по логотипу на бланке, на котором чуть ранее предложил мне оставить свою подпись, – «бобриный улей». «Бобриный улей?» – повторил я, но не потому что плохо расслышал а потому что хотел еще раз услышать это идиотское название, никак не сочетающееся с дизайном интерьеров. — На услугах нейминга вы определенно сэкономили. Хотя, помнится, мне говорили, что отель имеет более подходящее название. Как его там... — А, точно! Гранд-отель! — Все верно, мистер Круто! — кивнул Олег. — Полное название нашего отеля — Гранд-отель бобриный Улей. Руководство считает, что именно оно стало причиной высочайшей востребованности наших услуг, ведь наше имя позволяет нам выделяться среди конкурентов и отлично откладывается в памяти. — Да уж, с этим спорить не буду, — невесело вздохнул я. — Правда, не совсем понятно, какое отношение бобры имеют к отелям, и какое отношение ульи имеют к чертовым бобрам. — О, это очень интересная история, мистер Круто, — оживился Олег. Если вы располагаете пару минут свободного времени, то я с удовольствием расскажу ее вам. Ради этой истории я готов освободить даже целый день. Признался я совершенно честно, ведь мне действительно хотелось узнать, на кой черт бобру всрался пчелиный улей. Олег пододвинул к себе свою высокую табуретку. Сел на нее и, облокотившись на стойку, подвинулся поближе ко мне, видимо, чтобы его... Охренительную историю услышал только я, а не его начальник, дремлющий в пособке у него за спиной. Когда-то давно, когда вокруг еще не было никакого города, на этом месте стоял небольшой безымянный трактир, где колонисты могли отдохнуть после тяжелого рабочего дня, а приезжие остановиться на ночлег. И вот, как-то вечером, в трактир зашел неизвестный никому путник, укутанный в походный плащ. Весь вечер он тихо сидел в углу и пил самый дешевый эльфийский ром, который в те времена уже стал самым популярным напитком во Вселенной. Когда время облизилось к двум часам ночи, таинственный путник допивал уже третью бутылку рома, но, как казалось, вовсе не собирался уходить, хотя на каждом столе стояла табличка с напоминанием о том, что трактир закрывается Ровно в два часа ночи, когда в зале остался один лишь путник, к нему подошел хозяин заведения. Тут стоит отметить, что хозяин заведения выполнял и функции бармена. Он же разносил заказы, и он же хозяйничал на кухне, потому как был известен всем местным как «жуткий скряга», способный продать родную мать за пару звонких монет. И это я не преувеличиваю. Ведь по поселению упорно ходили слухи, что он действительно продал свою мать работорговцам из неизведанной части космоса, чтобы собрать денег на открытие собственного дела. В общем, хозяин трактира подошел к путнику и предупредил, что через пять минут трактир закроется, и ему нужно будет покинуть заведение. Но путник не ушел через пять минут. Не ушел он и через десять. Тогда Владелец трактира вернулся к его столику, вооружившись обрезом ружья и суровой решимостью прогнать наглого путника. Выслушав угрозы трактирщика, путник не встал со своего места, но внезапно бросил на стол тугую пачку купюр, сообщив хозяину трактира, что это компенсация за доставленные неудобства. Трактирщик жадно пересчитал купюры и, не веря своему счастью, припрятал во внутренний карман. В пачке оказалась сумма, которую он зарабатывал за целый месяц работы. Затем путник предложил ему выпить с ним, обещав, что утром даст ему еще одну, точно такую же пачку. Жадный трактирщик с удовольствием сел за стол, отложив в сторону свой обрез, и пил столь охотно, словно был на свадьбе собственного сына, хотя сына у него не было. Так что эту фразу я употребил лишь для того, чтобы описать, насколько охотно он пил. В общем, до самого утра они разговаривали о самых разных вещах и, кажется, успели сдружиться. И за полчаса до открытия путник спросил у хозяина трактира. — Как называется твое заведение? Трактирщик накмурился, но затем ответил с чувством. — У него нет никакого названия. Это же трактир, черт возьми, а не пятизвездочный отель. К тому же, единственный в округе. На кой черт ему название? Путник, не раздумывая ни секунды, предложил ему назвать его Бобриный улей Трактирщик громко, но явно наигранно рассмеялся и ответил отказом, видимо, Понадеявшись на то, что Путник проявит настойчивость и предложит ему кругленькую сумму за нелепый редбрендинг. Но Путник не стал делать никаких интересных предложений. Вместо этого он спокойно взял со стола обрез ружья трактирщика и, направив его, ему в лицо снес голову. Все времена на этой планете не было закона и право, собственно, было весьма условным. Так что уже на следующий день на дверью трактира было нацарапано название Бобрины Улей. А спустя 10 лет тот самый путник, который все эти годы разливал местным ром по самым низким ценам на планете, подарил трактир церкви великого целителя Пантелеймона с одним лишь задокументированным условием. чтобы не расположилось на территории, занимаемой этим трактиром, оно должно называться Бобрины Улей. И это название должно быть в очевидной и приметной форме написано прямо над входом так, чтобы его было отчетливо видо с расстояния 500 метров. К сожалению, к моменту открытия отеля его бывший владелец успел погибнуть в пьяной драке на ножах, так что церковь Фенис смогла получить от него расписку об отмене нелепого требования, и им пришлось назвать отель «Бобрины улей». Вскоре стало ясно, что подобное название никак не отражается на сути, статусе и назначении заведения. Так что было принято решение добавить в название фразу «Гранд Отель», а сотрудников приучили называть его просто «Гранд Отель», избегая фразы «Бобриный Улей». Впоследствии это было отменено, ведь оказалось, что название «Бобриный Улей» отлично запоминается и располагает к себе гостей. Хотя, возможно, дело было в том, что в округе никогда не было других отелей, и выбирать приезжим было не из чего. В общем, все сложилось хорошо, но одна проблема так и осталась нерешенной. Никто не знал, что же имел в виду владелец трактира под фразой «бобрины улей». Ведь, как известно, бобры не живут в ульях. Именно поэтому на логотипе нашего отеля вы видите бобра, держащего в лапах улей. Хотя, возможно, путник, придумавший это название, подразумевал под ним бобров, живущих в ульях. Какое-то время я молча обдумывал историю, рассказанную Олегом. — То есть, — заговорил, наконец, я, — если я правильно понял простым и куда более коротким ответом на мой вопрос, какое отношение уль имеет к бобрам, было бы «Хрен его знает». «Наверное, да», – печально вздохнув, признался Олег, поднимая со своего места и поправляя пачку бумаг, которую сдвинул локтем. «Просто я очень люблю эту историю и всегда с удовольствием рассказываю нашим гостям. Прошу прощения, если у вас осталось чувство, что я зря потратил ваше время, и история не оправдала ваших ожиданий». «Да нет, охренительная история», – успокоил его я. Хотя, честно говоря, я бы в жизни не поверил в эту байку, если бы со мной в трактирах не приключились и более странные вещи. Вот, к примеру, брат вашего великого целителя Пантелеймона уверен, что я когда-то хвалил его грёбаную игру, набухавшись с ним в каком-то кабаке, хотя я о ней в жизни не слышал и никогда не выпивал со святошами. А теперь мне пришлось прислать к вашей планете целый флот – чтобы отбить своих друзей, которых он вероломно похитил. Хотя не он сам. Он нанял для этого маршалов-ренегатов. Короче говоря, вот что бывает, когда выпиваешь в трактирах. Если повезет, получишь трактир. А если нет, отправишь весь свой флот через пол Вселенной, тратя миллиарды космокредитов, чтобы спасти гнома, половину человека и половину лошади. «Так это ваш флот висит в небе?» — удивился Олег. «Мой», — признался я. «Но не будем об этом. А то отец Ярослав обидится, что я нарушаю атмосферу игры. И в следующем уровне заставят играть в нарды, нарядившись в женском платье». «Погоди, а я правильно понял, что это настоящий отель, а не декорация?» декорацию удивился Олег. «Декорация для чего?» «Неважно», — ответил я. «Ладно, мне пора идти. Жду не дождусь возможности погадить в туалете своего номера. А потом снять этот чертов свитер и вытереть им жопу». Я взял ключ. Между прочим, он даже не был электронным. Самый обычный поворотный ключ, как в старые добрые времена. И, черкнув роспись на бланке, направился в сторону лифтов мистер круто окликнул меня олег к сожалению лифты сегодня не работают вам придется воспользоваться лестницей вот черт выругался я опустив взгляд на свое многострадальное колено надеюсь цифра девять с которой начинается номер моих апартаментов не указывает на номер этажа указывала мне пришлось тащиться на грёбаный девятый этаж Вот тебе и роскошный отель. Хотел бы я посмотреть, как в пятизвездочном отеле в центре Москвы гостей заставят тащиться на девятый этаж. С другой стороны, чего я хотел от отеля с названием «Бобрины улей»? Номер оказался скромным. Не слишком просторная комната, угловой диван с тканевой обивкой, телевизор, несколько шкафов, на полу темный ламинат. На стенах обоев цветочек, несколько картин, зеркало. Также тут была тесная спальня с двухместной кроватью и ванная комната, совмещенная с туалетом. Черт его знает, что тут пятизвездочного. Самым примечательным предметом интерьера в этом номере оказалось большой квадратный стол из нержавеющей стали, стоящий прямо по центру гостиной. На самом деле, в столе это не было бы ничего примечательного, если бы он стоял на кухне отельного ресторана, но он, черт возьми, стоял посреди моего номера и смотрелся тут максимально неуместно. На нем в ряд стояли три упитанные туристические сумки. Мои вещички. Сразу догадался я и поспешил к столу распаковывать подарочки. В первой сумке оказалось целая гора одежды, в основном костюмов и пестрых рубашек. Во второй я обнаружил шесть вычурных париков, горсть накладных усов, парочку накладных бород, различные очки, аксессуары и две косметички, одна из которых была украшена сердечками. В последней сумке я ожидал увидеть резиновые пенисы и журналы с голыми мужиками. Но, к счастью, В ней оказались лишь свернутые карты, планы, документы и различные инструменты, подозрительно похожие на вооружение медвежатника. Ну что ж, тогда не буду откладывать. Пришло время планировать свое ограбление. Для начала я внимательно изучил все бумаги. Среди них нашлась фотография того, что мне предстояло украсть, а именно перстня гном их королей. Как утверждалось в записях, этот перстень принадлежал последнему королю гномов, который позорно слинял со своей родной планеты в период великого гонения монархии. Также сообщалось, что этот перстень был символом власти, переходящей по наследству, а бежавший король Новгыл-734 обменял его на средний обед-забегаловки рядом с земным космопортом. куда прибыл со своей планеты в багажном отделении пассажирского корабля эконом-класса без единой монеты в кармане Этот перстень был выставлен в ювелирном салоне в качестве рекламы предстоящего аукциона, который должен будет пройти на Земле, и на котором ему предстояла роль основного лота вечером Ювелирный дом Сияние Господа был не просто локальным салоном ювелирных изделий но крупнейшей космической сетью ювелирных салонов, которая являлась основным организатором главного ежегодного ювелирного аукциона, проходящего на Земле. А перстень гномьих королей путешествовал по планетам уже восемь месяцев, не задерживаясь ни на одной из них дольше, чем на несколько недель. В общем, у меня оставалось всего пять дней для того, чтобы его украсть так как потом он улетит с планеты. Остальные бумаги содержали подробнейшие схемы ювелирного салона, всех этажей отеля, системы вентиляции, рабочие графики всех сотрудников отеля и ювелирного салона с фотографиями, увлечениями и другими сведениями. Кроме того, в сумке я обнаружил несколько безымянных карт оплаты, на которых лежали кругленькие суммы космокредитов и внешний маскировочный чип который позволял обмануть системы идентификации, не давая им узнать мое настоящее имя. Спустя несколько часов я сидел на диване, смотрел на разложенные на столе документы и бумаги и задумчиво потягивал прохладный эльфийский ром. Не самый плохой, стоит отметить. Похищение, диверсии на нашем корабле и планетарной базе, сотрудник отеля, ничего не знающий об игре, а теперь ограбление – которая слишком похожа на настоящее. К тому же, я уверен, что слышал и об этом гномьем кольце, и о ювелирном салоне с подобным названием. Черт! Так кажется, я вообще покупал там кольца к нашей с Эли свадьбе. Не желая гадать дальше, я связался с Толей и рассказал ему эту нелепую историю о названии отеля и суть задания этого этапа, подозрительно похожего на самое настоящее ограбление. Толя внимательно меня выслушал, а затем попросил дать ему полчаса, чтобы он мог обработать полученную от меня информацию. Я же лишь обрадовался возможности пропустить еще один стаканчик эльфийского рома. Я закинул ноги на подлокотник дивана, а сам облокотился на гору мягких подушек, коленом начало ныть. Так всегда бывает вечером после тяжелых нагрузок. Черт, старею. Подъем на девятый этаж для меня уже не хреновая нагрузка. Скоро дойду до возраста, когда сходить поссать – целое приключение. Я задумчиво растер больное колено. Оно постоянно напоминало мне об одном из самых ужасных периодов моей жизни. Но, скорее всего... Именно поэтому я столь упорно отказывался его лечить. Какое право я имею забывать о тех событиях? Забывает ли он? Конечно, нет. Каждый чертов день он засыпает и просыпается с одной и той же мыслью, которая, я совершенно в этом уверен, пожирает его душу, не дает заснуть, не дает расслабиться, не позволяет спокойно жить дальше. а что я «Просто возьму и забуду? Буду наслаждаться всем, что имею, и плевать на него?» «Нет...» «Я и так получил из этой ситуации гораздо больше плюсов. В бесконечность раз больше. Он не заслужил той участи, которую ему уготовила судьба. Или эту участь уготовил ему я. По сути, это именно я отнял у него все, что он имел, когда...» «Кэп?» вырвал меня из размышлений Голостоли. «Я тут нарыл очень любопытные сведения о наших новых друзьях». «Эти ублюдки нам не друзья», — заметил я. «Надеюсь, среди найденных тобой информаций есть фотографии с противоестественными сношениями отца Ярослава или его чудотворного брата. Если есть, сразу устраивай межгалактическую рассылку, не жалея никаких средств». Весь мир должен знать об их богомерзких приключениях, и все должны знать, кто придал эти сведения о Глазке. — К сожалению, нет, — расстроил меня Толя. — Но есть кое-что не менее интересное. Для начала ты был прав насчет сети салонов ювелирных изделий и перстя гномих королей. Это реально существующая сеть и реально существующий перстень. Но самое интересное то, что их салон действительно расположен в отеле, в котором ты проживаешь, и прямо сейчас в нем выставлен тот самый перстень, рекламирующий главный ежегодный ювелирный аукцион. Перстень должен стать самым дорогостоящим лотом за всю историю проведения аукциона, так что это один из самых дорогих артефактов всех времен, если не самый дорогой. И как ты понимаешь, Отель тоже самый что ни на есть настоящий, и действительно принадлежит церкви Великого Целителя Пантелеймона. «Так и знал, что тут что-то нечисто», — довольно улыбнулся я. «Отличная работа, напарник». «Погоди, Кэп», — притормозил меня Толя. «Самое интересное еще впереди. Нашел профиль отца Ярослава на межгалактическом гей -портале? С робкой надеждой спросил я. К сожалению, не настолько интересную, разрушил мои мечты Толя. Я хотел рассказать тебе про отель. Мне стало интересно, что же значит бобряный улей. И я решил поискать ин... <звук> О, прости эти чипсы. И я решил поискать информацию. В основном находились статьи про пчел, места проживания бобров и какой то извращенное порно с гномами. Но потом я наткнулся на нескольких интересных криминальных статей прошлого столетия. Оказалось, что на Земле существовала банда отморозков, называющих себя «бобры». Все бы ничего, мало ли кто называется «бобрами». Помнишь, у нас работала шебутная Глорис, капитан семнадцатого отряда налетчиков, которую потом сапали маршалы? Она же тоже называла свои отряды «бобрами». В общем, названий их банды нет ничего оригинального, Но на видео полицейской облавы на их штаб, хрен его знает, зачем я вообще стал его смотреть, на двери, которую выбивал спецназ, я заметил надпись «Бобриный улей», догадался я. «Так точно, Кэп». Но это тоже могло быть совпадением, так что я стал рыть дальше. Изучив эту банду, я нашел еще несколько старинных фактов. Во-первых, их главарь был неуправляемым психопатом чуть что хватающим за оружие. Он был широко известен своими эксцентричными выходками, как правило, убийствами, мотивация которых плохо поддавалась логическому анализу. То есть этот мужик был психом, убивающим и калечащим людей при любой возможности, без особых на то причин. Никого не напоминает. Но во-вторых, у этого психопата был совершенно вменяемый и добродушный брат, которого звали «Лушусятец ли стоишь?» «Ярик» «По прозвищу Святоша». Дальше больше. Эти ребята сбежали из тюрьмы, куда загремели как раз после той облавы, видео, которое я смотрел. Сбежав, они за полгода наделали немало шума. По слухам, ограбили около сотни богатейших людей, используя какую-то крайне хитрую схему, раскрывать которую органы правопорядка не захотели опасаясь появления подражателей. Короче, братья заработали денег и свалили с земли. Много лет о них не было ничего слышно, а потом... Потом появилась церковь великого целителя Пантелеймона. Твою же мать! — присвистнул я. Если все обстоит именно так, и это не просто безумное совпадение... Получается что ты нашел самых разыскиваемых преступников на земле всего за полчаса по одному лишь названию их грёбаного отеля толя да в тебе же умирает первоклассный детектив может тебе пойти служить в полицию я уже там служу кэп спокойно заметил толя работаю под прикрытием внедряюсь в пиратские компании я бы даже не удивился напарник я допил уже совсем теплый ром и поставил пустой стакан на стол. Ладно, буду надеяться, что Ярослав меня слушает, и теперь знает, что я держу его за яйца. Последние слова я сказал очень громко, чтобы меня хорошо было слышно всем прослушивающим устройствам, которые наверняка были установлены в моей комнате. Теперь ты не будешь грабить ювелирочку, я правильно понимаю? «Шутишь — Шутишь? — удивился я. — Конечно же буду. Я пират не могу упустить возможность настоящего ограбления, да еще и такого громкого. Что обо мне люди будут говорить, если я просто сдам этих мудаков земным властям и убегу? Нет, я проверну это дельце, а вот когда закончу, посмотрю, что делать с этим перстнем дальше.